Цинично, умно, успешно. Как добиться всего, не имея ничего. Практическое пособие по социальному альпинизму. Автор Ирина Кова. Издательство Эксмо. 2021 год. Москва. Книгу читает Инга Брик. Предисловие. Кто она такая и почему она учит нас тому, чего сама не добилась? Дисклеймер. К своему сожалению, вынуждена признать, что в моём случае вершина Олимпа так и остаётся непокоренной. Моё эго чрезмерно велико. Система ценностей непомерно закостенела, да и качествами, необходимыми для восхождения, Бог не наделил. Зачастую я об этом сожалею. Завистью, конечно же, белой, наблюдая, как мои приятели при прочих равных условиях достигают неимоверных высот, пока я плетусь далеко в хвосте. Однако, будучи неисправимым идеалистом, Я все еще наивно рассчитываю достичь своих вершин иным путем. Вся цивилизация и здоровье нации зависят от человеческого желания и возможности аккумулировать ненужный капитал и демонстрировать свое богатство. Адам Смит. Введение. Идея написания этой книги осенила меня, пока я корпела над своим первым трудом, подробно прописывая судьбы героев всеми способами карабкающихся в высшее общество. Перевод некоторых понятий на русский язык в романе «Лухари» неоднократно ставил меня в ступор. В английском есть устоявшееся выражение «social climbing» — «социальный альпинизм». Такое всем понятное выражение. А вот в русском языке эквивалента нет. Вернее, он есть — социальный лифт, социальная лестница. Часто можно услышать, как людей называют карьеристами. Но это не совсем то же самое, что и в английском. Есть существительные. «Альпинист», «карьерист», «чистолюбец», «выскочка», «сноб», «ну варишь». Выражение «из грязи в князи». Есть еще классное, правда, немного забытое слово «порвеню». «Порвеню» — это уже готовый результат того самого social climbing. Мне же захотелось остановиться на самом процессе, на том, что надо сделать, чтобы стать «порвеню». Получается, что карьеристы есть, феномен есть, а определения нет. С глаголами еще хуже «карабкаться», «взбираться социально», «восходить» совсем не звучит. И тут я вспомнила, что в глубине ящиков моего письменного стола пылилась корочка магистра социологии МГУ вместе с магистерской диссертацией на тему «Имидж как способ манипуляции сознанием». По-видимому, тема социального беспокойства, так хорошо описанная Алланом Де Боттеном, волновала меня даже в далекие институтские годы. Британский писатель швейцарского происхождения член Королевского литературного общества, философ, телевизионный ведущий и предприниматель. Я постаралась быть максимально честной и объективной. Материал для книги аккумулировался мною годами и основан как на собственном опыте, так и на наблюдении за тысячами социальных альпинистов во всех уголках земного шара, в которых мне удалось пожить. Я постаралась учесть особенности разных стран, обобщить их и заострить внимание на российских реалиях. Об авторе. Я родилась в Москве в профессорской семье. После университета юрфак и соцфак МГУ переехала за границу, жила в Монако и в Лондоне. В Москве я успела поработать в «Глянце», журнал «Эль», в Монако в банке «Мэрил Lynch, А в Лондоне, закончив «Кристис», «История искусств», сделала собственный бизнес. Весь этот многогранный опыт позволил мне изучить международное общество, джетсет, богему и тусовку изнутри. Я внимательно следила за судьбами ее героев За их взлетами и падениями подмечала схожие черты и находила отличия, наблюдала за средствами, которые они использовали, и за комплексами, которые их терзали. Коренная москвичка, всю молодость вращавшаяся в модном столичном кругу, я и в страшном сне не могла себе представить весь диапазон чувств, которые испытывали приезжие, перебираясь в столицу. Мы, москвичи, всегда смотрели на лимитчиков немного с высока, ощущая себя местной элитой, и только переехав в Лондон, Я ощутила все это на собственной шкуре. Когда, попадая в новую среду, ты как бы обнулялся. Вся твоя спесь, связи и достижения оставались в прошлом, и ты, как птица-феникс, должен был заново возродиться, вернее себя воссоздавать. Тогда же я осознала, что обнуление приносило с собой и новые возможности. Ведь в прошлом оставались и твоя история, и твои провалы, и твои переживания. В свой первый год в Лондоне меня поразили девчонки из российской глубинки со звонким проницательным акцентом, утверждавшие, что они с Москвы. Затем я стала замечать, как соотечественники, попадая в псевдоэлитарные британские вузы, скупали фейковые сумки «Биркин». Сумка «Биркин» — модель дамской сумки торговой марки «Гермес». Выдумывали миллиардеров родителей и чуть ли не аристократическое происхождение. «Зачем они это делают?» — думала выросшая в тепличных условиях и все еще наивная ваша слуга. Но ответ нашелся быстро. И он был необычайно прост. Все эти усилия были лишь для того, чтобы соответствовать. Соответствовать статусу. Определение. Поскольку герои нашей книги будут стремиться на социальный олимп, предлагаю для простоты называть social climbing социальным альпинизмом или просто альпинизмом, а social climber — соцальпинистом. До финиша дойдут не все, но те, кто дойдут, станут олимпийцами, а впоследствии достойными членами элиты. Ведь если вы не принадлежите к высшему обществу с рождения, у вас всего два способа туда попасть. Заслужить признание, например, стать известным ученым, политиком, общественным деятелем, деятелем искусств, бизнесменом, получить какую-нибудь премию, Нобелевскую, Пулитцеровскую и так далее. Или пролезть, то есть перескочить через скучные ступеньки многолетней учебы и усердной работы, и удачно выскочить замуж, втереться в доверие к какому-нибудь селебу, получить по дружбе высокую должность и все такое прочее. Сразу оговорюсь, что в этой книге мы не считаем социальпинизмом союз известной топ-модели с аристократом, миллиардером или известным спортсменом. Например, Жизель Бундхен и Том Брэдди, Наташа Вадянова и Антуан Арно, Изабель Гуллард и Кевин трап Или одного министра с другим, Татьяна Голикова и Виктор Христенко. В нашем понимании они ровня, и оба уже являются небожителями. Также отметим, что деньги отнюдь не единственная единица измерения принадлежности к Олимпу. Тепленькое место на Олимпе можно застолбить как с помощью денег, так и статуса, влияния или известности. Вполне возможно оказаться на Олимпе и вовсе без наличия огромных средств, например, будучи выдающимся деятелем науки. Миллионы отнюдь не гарантируют вам место на социальной верхушке. Для иллюстрации этого достаточно представить себе провинциальных российских чиновников-коррупционеров. Само по себе явление социальпинизма в России — Существовало всегда. Не зря же слово парвиню упоминалось еще в словаре «Даля». Однако с приходом советской уравниловки о нем немного позабыли. Ведь карабкаться было особо некуда. Все как бы были равны. Карьеристами обзывали в основном партийных работников. А проявлением принадлежности к Олимпу в советские времена служили покупки товаров в «Березке», на чеке и путевка в пансионат в Крым. Но пришла перестройка. Произошло социальное расслоение в обществе. И вместе с ними вернулся и социал-клаймбинг. Сегодня же, благодаря соцсетям, он как спрут пронизал своими щупальцами все слои нашего общества. И настало время начать об этом громко говорить. Почему мы осуждаем выскочек? В российском общественном сознании социальпинизм все еще вызывает негативные ассоциации. Мы молчаливо осуждаем выскочек и карьеристов. Мол, они на все пойдут ради продвижения по социальной лестнице. А если задуматься... Что же мы осуждаем на самом деле? Фу, Ким Кардашьян такая выскочка из грязи в князи. Но кто бы отказался быть на ее месте? Или хотя бы посидеть с ней за одним столом? Ответ? Никто. Пожалуй, за исключением стоящих выше ее на социальной лестнице Олимпе или интеллектуальной элиты. М -м, Билл Гейтс. Давайте разбираться. Когда мы презираем и навешиваем ярлыки, мы не учитываем, что социальпинизм, впрочем, как и любая другая работа, это труд. Это известные нам десять тысяч часов, положенные на алтарь определенной цели. На самом деле, социальпинисты, как и любые другие труженики, вместо презрения должны вызывать у нас уважение. Мы постепенно приходим к тому, что образование — это пустая трата времени. Наш мир кардинально поменялся. Мы живем в мире лайков. У кого больше лайков, тот и рулит. Совсем скоро наши знания и умения заменят искусственный интеллект и машины. Останется лишь небольшое количество профессий, неподвластных искусственному интеллекту. Стоит ли вкладывать непосильные студенческие кредиты и бесконечные часы в образование? Не так давно одна журналистка сокрушалась, что вложила 150 тысяч долларов в диплом MBA с расчетом получить 300% ROI или ROR — финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций. Именно столько в среднем возвращалось в виде зарплаты по окончании МБА. Из-за коронавируса бедняга не может найти работу. Не туда она вкладывалась. Если бы она прочитала нашу книгу, то знала бы, что вкладывать деньги и время надо было в абонемент в спортзал, развитие страницы в Инстаграм, а с ее журналистской работой в дружбу с Ким Кардашьян. Вот она бы преуспела. Американская мечта Американское общество живет американской мечтой. Американская мечта, в свою очередь, построена на мифе о миротократии. Но как-то странно вписывается в рамки миротократии тот факт, что половина всего мирового богатства принадлежит 1% населения, что совокупное состояние 16 американских миллиардеров составляет триллион долларов, что всего 400 самых богатых американцев владеют больше, чем половины всего богатства США, что 60% из этих 400 самых богатых американцев выросли в условиях значительных привилегий. Если вам когда-нибудь удастся пообщаться с этими милейшими созданиями, вы сразу поймете, что проблема была вовсе не в вас. За редким исключением их достижения окажутся вовсе не такими уж и значительными. В основном это будут достижения родиться в правильной семье или оказаться в нужном месте в нужное время. Это наведет вас на мысль, что ваше теперешнее положение незаслуженно, И чем сильнее вы будете ощущать, что имеете право на хорошую жизнь, тем быстрее и успешнее будет ваше восхождение. Давайте рассматривать социальпинизм как реальное восхождение в гору. Вам понадобится время, средства, усилия, партнеры, а главное — мотивация. Если вы хотите добиться быстрого результата, и мысль об усердной работе вызывает у вас ужас, советую вам рассмотреть самые легкие способы — выйти замуж, жениться, на деньгах статусе, либо купить статус, если вы уже обладаете достаточным количеством свободных средств. Однако, за исключением случаев врожденной небесной красоты или унаследованного состояния для ранее упомянутых способов социальпинизма, вам все равно придется привести себя в порядок и попотеть над повышением собственной цены. Рассматриваемые в книге навыки пригодятся вам везде. На работе, чтобы очаровать начальника и потихоньку занять его место. В личной жизни, чтобы понравиться маркизу или миллиардеру и женить его на себе. В продажах, чтобы завлекать клиентов. И тому подобное. Но хватит разглагольствований. Скорее перейдем к главному. «Так как же это сделать?» — спросите вы. Именно для этого и существует данная аудиокнига. Как слушать аудиокнигу? Мы не хотим сильно вдаваться в теорию, но все-таки немного ее не помешает. Если теория не ваш конек, смело пропускайте главы первую и вторую и сразу переходите к практике. Практическая часть основана на штудировании многочисленной литературы и обобщении жизненных примеров. В книге использованы лишь примеры удачных соцальпинистов. Имена этих славных людей так и останутся для вас тайной. Все они живы и здоровы, И лучше мы оставим их наслаждаться восхищенными вздохами по поводу их self-made-имиджа, высоких постов и завидных должностей, нежели будем буравить осуждающими взглядами из-за их социальпинистской сути. Почему мы так стремимся на Олимп, авторитет референтной группы? Еще старина Руссо отмечал, что какими бы независимыми мы не были и как бы хорошо не было развито наше критическое мышление, Мы весьма туманно представляем свои истинные потребности. К сожалению, наши желания очень редко продиктованы нашим собственным разумом. Со всех сторон нас одолевают чужие голоса, сладко нашептывающие нам на ухо, чего конкретно нам не хватает для полного счастья. Именно эти голоса и отвлекают нас от наших настоящих желаний. Постоянное сравнивание — часть нашей человеческой природы. Мы постоянно сравниваем себя со своей референтной группой, Кто из нас не содрогался при мысли от предстоящей встречи выпускников, во всех красках ощущая стыд, когда одетая по последней моде Кристина, что сидела с вами за одной партой, выпорхнет из своего новенького рейндж пока вы в одолженном по случаю встречу подруги платье паркуете свой старый фиат. И если в школе Кристина была лишь недалекой милашкой, за которой ухаживали все без исключения парни из ваших сновидений, то теперь пропасть между вами непреодолима. Да, она пустышка. И да, в ее облике не осталось ничего от былой Кристины. Но эта оттюнингованная выскочка умудрилась отхватить себе мужика-миллионера. А все, что удалось отхватить вам, это пальто на распродаже в ЦУМе. Удачи таких Кристин вселяют в нас тревогу и сомнения в собственных силах, ведь мы сидели за одной партой. И правда, мы стараемся сравнивать себя с теми, кого мы считаем равным, или теми, кто, по нашему мнению, на нас похож. Именно к этой похожести мы и испытываем наибольшую зависть. А кто нам мешал? Почему у них есть, а у нас нет? И чем шире наша референтная группа, тем больше у нас предметов для зависти. Помимо туманного представления о собственных потребностях, мы крайне не уверены в собственном «я». Именно поэтому наше мнение о себе напрямую зависит от мнения окружающих, наших близких, нашей референтной группы. Когда нас любят, мы считаем себя успешными. Но не дай бог, кто-то взглянул на нас не так, мы сразу впадаем в беспокойство. Из-за собственных сомнений мы отдаем другим право решать вопрос нашей значимости. Он не звонит, меня отвергли. Наша уверенность в себе вмиг исчезает, нас раздирают сомнения. И тут он ставит лайк, ко мне проявили внимание. И мы опять чувствуем себя любимыми. Наши желание зачастую продиктованы голосами извне, и наше мнение напрямую зависит от мнения окружающих. Зачем нам соцальпинизм? Итак, зачем же нам все это? Зачем нам вечная погоня за восхищением, лайками, вниманием, деньгами и статусом? Откуда в нас непреодолимое желание доказать, что трава на нашей лужайке зеленее, чем у соседей? Ответ простой. Ради любви. Но парируете вы, ведь вы и так любимы. На самом деле и да, и нет. Давайте разбираться. В раннем детстве мы привыкаем получать безусловную любовь. Родители не требуют от ребёнка замечать их новую стрижку или расспрашивать, как прошло совещание. Они любят без каких-либо требований. Неудивительно, что всю последующую жизнь нам хочется быть любимыми так же, как однажды мы были любимы родителями. Мы рисуем картины, как однажды кто-то придёт и поймёт нас, даст нам ровно то, что мы хотим, будет бескорыстным, терпимым и понимающим. Однако по мере взросления к нам приходит осознание, что любовь к нам вполне себе условна. Да и наше окружение не забывает нам об этом постоянно напомнить. Уже в школе мы ощущаем, что Кристина красивая, а вы — нет. Что ее мнение пользуется уважением, а вашим мнением можно пренебречь. Критерии уважения различаются от группы к группе. Это может быть и красота, как в случае с Кристиной в школе. А вот, например, в армии красота никому не нужна, зато важна сила. В университете критерием может выступать ум, В списке Forbes стоимость компании в миллиардах долларов, а при выборе невесты в аристократическом кругу — знатность рода. С годами ваше окружение меняется, а вместе с ним меняются и критерии оценки. Однако этого времени оказывается вполне достаточно, чтобы мысль, что ваше окружение оценивает вас по тем критериям, при которых ваш статус напрямую связан с их ценностями, уже глубоко засела на подкорке вашего мозга. Итак, с возрастом приходит понимание, что внимание к вашей необыкновенной персоне напрямую зависит от разного рода вещей. Вашей успешности, ваших достижений и определенного поведения. Что же нам требуется для того, чтобы соответствовать этим критериям и заслужить то самое пресловутое внимание? Нам нужны деньги, слава, уважение и влияние. Нам нужно положение в обществе. Статус. Статус — положение, занимаемое индивидом или социальной группой в обществе или отдельной подсистеме общества. Статус дает нам кучу преимуществ. Помимо признания, ресурсов, свободы, комфорта, времени и пространства, главное, что приходит со статусом, это чувство того, что тебя ценят, что ты нужен. То есть скрытым мотивом всех этих явных преимуществ служит желание любви. Внутреннее знание о том, что вас любят, является заветным золотым ключиком к счастью. Впервые ребенок познает это чувство, когда смотрит в глаза матери. И это нечто большее, чем знание того, что вы достойны любви. Помните свою первую любовь и чувство, что кому-то небезразлично, что вы есть? Я очень важен. И вот теперь, благодаря статусу, вы снова возвращаетесь в детство и чувствуете себя любимым. Теперь общество смотрит на вас теми самыми влюбленными глазами. Это проявляется во внимании, востребованности, восхищении, лести, комплиментах, к месту и нет, бесчисленных приглашениях и куче других приятностей. С помощью статуса мы кричим миру «Мы есть!» и чем выше наш статус тем больше людей узнает о нашем существовании тем больше любви мы получаем благодаря статусу нас замечают к нашим советам прислушиваются наше мнение вызывает уважение нами восхищаются нас боятся к тому же нашему хрупкому эго постоянно нужна подпитка любовью после многочисленных отвержений и постоянных сомнений в собственном я иначе мы просто ломаемся от нашего положения статуса в мире зависит объем любви, который мы получаем. Вот круг и замкнулся. Мы разобрались, что основная психологическая причина соцальпинизма — это поиск безусловной любви. Давайте разбираться с социальной. Многие из вас не готовы признать, насколько важен статус. Стремление к высокому статусу кажется вам чем-то постыдным. «Я не какая-то там выскочка», — говорите вы себе. Тем временем в глубине души вы страшно боитесь потерять статус. Зачастую свои отношения со статусом и желание добиться признания вы тщательно маскируете под усердие, дисциплину, стремление к свободе и так далее. Некоторые читатели этой книги являются состоявшимися социальпинистами, ощутившими недостаток знаний, чтобы вскарабкаться выше. Есть среди вас и те, кто лишь недавно открыл для себя всю важность статуса и готов устремиться ввысь. Но есть и колеблющиеся. Кто стал слушать эту аудиокнигу лишь из интереса узнать, что же движет этими выскочками? Наша задача — убедить вас в том, что в социальпинизме нет ничего зазорного. Хватит тратить энергию на осуждение и оценки окружающих. Попробуйте сами, а потом будете судить. И давайте честно, раз вы кого-то осуждаете, значит, вы сами не святые. А значит, у вас есть те самые греховные качества, которые вам так пригодятся для восхождения на Олимп. Когда-то статус был неотъемлемой частью бытия человека и давался ему при рождении. Пути социальпинизма были лимитированы военными заслугами. Получение титулов после успешных военных походов. Постелью, фаворитки короля и талантом, придворные художники. Люди смотрели на себя глазами окружающих, референтных групп. Как к ним относятся при дворе, кем их считают в общине или как на них смотрят на рыночной площади. Они не пропускали статус через призму своего восприятия. «Ты никто» для них значило «я никто». И только философы добавили в это уравнение мнение самого человека, полагая, что человек вправе решать, кто он. Ты? Никто. А никто ли я? Да, я никто. Нет, я не никто. И затем они дружно решили, что если мнение общества или другого человека ошибочно, то не стоит на него обращать внимание. Также они высказались и по другому немаловажному для нас вопросу. Философы предположили, что реакция окружающих на чужой успех и неудачи не всегда соответствуют действительности и зачастую людей порицают или, наоборот, превозносят абсолютно несправедливо. О несправедливости жизни мы поговорим в главе первой. Но пока что нам стоит для себя уяснить следующее. Если общественное мнение ошибается и превозносит тех, кто этого не заслуживает, или, наоборот, принижает тех, кто заслуживает, у нас есть шанс восстановить социальную справедливость и доказать, кто мы есть. Большую популярность приобрела идея меритократии. Не забываем, что наша нужда в безусловной любви никуда не делась. Мы все еще хотим получить ее извне, но благодаря философам уже скептически оцениваем общественное мнение. Так как же нам ее заполучить? Нам надо поднять свой статус. Давайте будем честны сами с собой. Представьте на секунду, что вам предложили задвинуть скучную поездку по Золотому кольцу с подружкой и вместо этого слетать на Акапри с Ксенией Собчак. Неужели вы не согласитесь? Кто вам мешает смотреть на социальпинизм как на желание общаться с более интересными, образованными и успешными людьми? Что в этом плохого? Ведь, по мнению психологов, дружба основана на совместных интересах, ценностях и хобби. Что же делать, если ваши интересы, ценности и хобби лежат в тех же плоскостях, что и у более успешных людей? Не забывайте, что кроме благородного мотива восстановления социальной справедливости, своей дружбой, сильными мира сего Вы также даете им шанс узнать, какой на самом деле вы замечательный, интересный и многогранный человек, которому по трагическому стечению обстоятельств в тяжелую минуту непременно понадобится его дружеское плечо, работа, инвестиции в бизнес-проект, нужное знакомство и прочая мелочь. Помните, все сильные мира сего или их предки когда-то сами были социальпинистами, и теперь достигнув Олимпа, им просто судить о нас простых смертных. Большинство сильных мира сего или их предки когда-то сами были социальпинистами. Лирическое отступление о стремлении к лучшему. Счастье не в том, чтобы получать то, что мы хотим, а в том, чтобы хотеть то, что мы получаем. Всю жизнь внушали нам с высоты своего положения небожители, сидящие на вершине Олимпа. Но ведь это обман. Они просто одурачивали нас, опасаясь возросшей конкуренции. Предлагаем оставить этот подход для буддистов и обратиться к другому подходу. Счастливый человек в состоянии либо снизить уровень своих запросов, либо увеличить свои усилия. В этой главе мы уяснили, что в стремлении к покорению неимоверных высот нами движут исключительно благородные мотивы — возвращение любви и восстановление справедливости. Мы также вооружились поддержкой философов, которые говорят о том, что мы сами вправе решать, кто мы и что нам делать. Поэтому, естественно, мы выбираем увеличение усилий. Стремление к лучшему — это здоровая мотивация, и она полезна. С её помощью мы развиваем таланты и совершенствуем навыки. Но главное не переборщить и не пойти на поводу у собственных комплексов, превратив здоровые желания в болезненную, навязчивую идею.